Глава 32. Телефон был занят постоянно. Мартин Укли повторил свой рассказ старшему инспектору Лэму, которому пришлось проснуться и руководить расследованием очередного убийства. При помощи магниевых вспышек были сделаны фотографии лежащего на булыжниках Леонарда Кэрола и заросшего мхом двора, который стал его последней сценой. Красное ветреное лицо Лэма под густыми, всклокоченными черными волосами, начинавшими рядить на макушке и сидеть на висках, было абсолютно бесстрастным. Карии слегка на выкате глаза были прикованы к лицу мистера Оукли. Такой взгляд мог обескуражить даже самого невинного свидетеля. Но Мартин Оукли никак не мог надеяться, что его считают таковым. Ему казалось, будто его толкают к пропасти – с быстротой, не позволяющей обдумать свое положение. Он согласился дать показания и теперь жалел, что, несмотря на предупреждение, не смог противостоять искушению объяснить свои действия. «Показания Пирсона о вашем телефонном разговоре с мистером Кэролом в целом правильны?» – осведомился Лэм. «Думаю, что да. Хотите прочитать их еще раз? Нет, все было так, как он говорит». «Сколько прошло времени после этого разговора, прежде чем решили прийти сюда и повидать Кэролла?» «Я решил это почти сразу же». «А кто первым положил трубку? Кэрол?» «Я тут же снова соединился с коммутатором». «Это было что-то новенькое». Фрэнк Эббот оторвался от своих записок, а мисс Силвер оторвалась от своего вязания. «А зачем вам понадобился коммутатор?» – резко спросил Лэм. Я хотел связаться с Кэролом и сообщить, что я приду. И вам это удалось? Да. Значит, он знал о вашем приходе? Да. А что именно вы ему сказали? Что если он видел что-то, о чем, по его мнению, мне следует знать, то я сейчас же приду, и пусть он мне все расскажет. И что он ответил? Он засмеялся, а я повесил трубку. Вот почему я отошел к боковой стороне дома. «Мне показалось, что я слышу свое имя, и я решил, что Кэрл меня зовет. Сначала-то я подошел к парадной двери, думал, что он будет ждать меня там». Мисс Силвер кашлянула, дав понять, что ей нужно кое-что уточнить. «Мистер Оукли, вы уверены, что слышали ваше имя?» Он свирепо уставился на нее. «Я ни в чем не уверен. Мне показалось, что я его слышал, поэтому я отошел к той стороне дома». «Неужели вы не понимаете, что у меня должна была иметься для этого какая-то причина?» «Мы не знаем, какая причина была у мистера Кэрролла, чтобы пойти туда», – бесстрастно произнес инспектор. Тем не менее он это сделал. Убийца должен был иметь какой-то повод, чтобы следовать за ним или сопровождать его. Последовала пауза, во время которой мистер Оукли в очередной раз подумал, что ему действительно лучше было бы помалкивать. Вскоре его отпустили к остальным, собравшимся в гостиной под длительным присмотром местного констебля. Если бы этот молодой человек думал о чем-то, кроме своей работы, он мог бы отметить некоторые странности в одежде присутствующих. Но для него они были всего лишь группой подозреваемых, один из которых, возможно, являлся убийцей. Поэтому констебль не обратил внимания на то, что мистер Тоут надел голубые брюки из саржи и твидовое пальто, Что миссис Тоут вновь облачилась в платье из черного сукна, в котором была за обедом, и которое, вероятно, некогда было красивым, но сейчас имело довольно жалкий вид. И что другая пожилая леди спустилась в плотном сером старомодном платье, но тем не менее дрожала всем телом и выглядела так, словно ей больше никогда не суждено было согреться. Мисс Браун была в твидовой юбке и джемпере, а мисс Лейн в тонком красном халате. Мистер Мастермен тоже надел халат, очень красивый. И, видимо, совершенно новый. Время шло, и никто не произносил ни слова. Ему проломили череп каким-то тяжелым предметом, говорил в кабинете Лэм. Орудие убийства не найдено, его не было ни на месте преступления, ни в доме, но его, разумеется, могли вымыть и положить на прежнее место. Убийца мог воспользоваться кочергой, утюгом, клюшкой для гольфа и множеством других вещей. Но чтобы очистить их и вернуть на место, требовалось время. А его как раз было очень мало. Когда пришел Фрэнк, Кэрол только что умер. Телефонный разговор закончился к четверти одиннадцатого. Поэтому в это время Пирсон, запирая двери, видел, как Кэрол поднялся наверх. В десять-двадцать минут мисс Силвер позвонила в Вовин. В половине одиннадцатого Фрэнк вышел из гостиницы и столкнулся с Оуклей. Минут через шесть-семь. Если Оукли вышел из Милхауса после второго телефонного разговора, он никак не мог добраться сюда в темноте раньше половины одиннадцатого. Если он убил Кэрролла, то у него было около шести минут, чтобы сделать это и вернуться на подъездную аллею, где его встретил Фрэнк. Конечно, это возможно, но ведь Оукли должен был встретиться с Кэролом, который, вероятно, поджидал его, уговорить его отойти к боковой стороне дома, спрашивается зачем, затеять ссору, ударить его по голове и убежать к аллее как-то не сходится.